которую я тут же заставил громко звучать на своем патефоне, вспухают и гноятся сейчас и в моей болячке. Зашел мой десятилетний натурщик Хуан. Он позвал меня поиграть с ним на берегу в футбол. Желая подольститься, он схватил кисть и продирижировал ею конец кантаты, делая при этом такие грациозные ангельские жесты, прекрасней которых я никогда в жизни не видел. Я спустился с Хуаном на берег. День шел к концу. Гола слегка задумчивая, но такая загорелая, красивая и восхитительно растрепанная, какой я никогда ее не видел, нашла светлячка, сверкающего совсем как моя утренняя чешуйка. Эта находка напомнила мне о моем первом литературном опыте. Мне было тогда семь лет, и вот что я написал. Однажды, июньской ночью, мальчик гулял со своей мамой. Шел дождь из падающих звезд. Мальчик подобрал одну звезду и на ладони принес ее домой. Там он положил ее к себе на ночной столик и прикрыл перевернутым стаканом, чтобы она не улетела. Но, проснувшись утром, он воскликнул от ужаса. За ночь червяк съел его звезду. Эта сказка так потрясла моего отца, да будет ему царствие небесное, что с тех пор он любил повторять, будто она намного лучше счастливого принца Оскару Альда. Сегодня вечером я засну, наслаждаясь полнейшей далианской взаимосвязанностью явлений под огромным небом моего вознесения, которые я написал под сверкающей чешуйкой моей протухшей рыбки и болячки. Должен заметить, что все это совпало по времени с велогонкой Тур-де-Франс, все перипетии, которые я слушаю по радио в пересказе Жоржа Брике. Бобе, как лидер гонки он в желтой майке, вывихнул колено, Стоит жуткая жара. Как бы мне хотелось, чтобы вся Франция взгромоздилась на велосипеды, чтобы весь мир, заливаясь потом, крутил педали, чтобы все, как свихнувшиеся импотенты, карабкались по неприступным косогорам, в то время как божественной дали, укрывшись в сиборитской тиши порт Лейгата, будет живописать на холсте самые восхитительные ужасы Конечно же, велогонка Тур-де-Франс доставляла мне такое непрерывное удовольствие, что слюна прямо-таки текла ручьями, пусть и незаметными, но все же достаточно клейкими, чтобы в уголке губ у меня постоянно воспалялась и запекалась эта кретинская, христианская, клеймящая болячка моего духовного наслаждения. Июль Порт-Льегат, первое. В июле ни женщин, ни улиток. Дали и сам еще не понял, почему, но каждый год в это время он посылает Пикассо открытку с напоминанием об этой поговорке. Пробудившись в шесть утра, я первым делом нащупываю кончиком языка свою болячку. За ночь которая была исключительно знойной и сладострастной, она успела слегка подсохнуть. Странно, впрочем, что она успела так быстро подсохнуть, и когда я трогаю ее языком, дает ощущение затвердевшей, вот-вот готовой отскочить корки. — Похоже, нам предстоит слегка поразвлечься, — говорю я себе. — Не сковыривать же ее сразу. Это ведь все равно, что безрассудно испортить себе целый день, исполненный тяжкого, кропотливого труда, добровольно лишаясь удовольствия время от времени поиграть со своей подсохшей болячкой. Впрочем, в тот день мне не суждено было соскучиться, ибо мне пришлось пережить одно из самых волнующих событий своей жизни. Я превратился в рыбу. Об этом стоит рассказать поподробнее. В этот день, как и в утро накануне,